министра в стране его резидентирование данные в специальной записке коллеги иностранных дел от 6 июня 1744 года «Министр иностранные есть яко представитель и дозволенный надзиратель поступков другого двора для уведомления и предостережения своего государя о том, что тот двор чинить или предприять вознамеривается Одним словом, министра никак лучше сравнять нельзя, как с дозволенным у себя шпионом, и потому, сколь с одной стороны министры о всем происходящем разведывать стараются, столь с другой тщание прилагается то, что не подлежит им ведать, от них скрывать и им не объявлять. Далее в записке говорится о тех пределах, в которые иностранный посланник без лишения своего права вступаться не должен а именно первое поношение священных государевых персон качеств ли склонность их и прочее второе всякое народное противогоударь возмущение подкупление чужих подданных и заведение тем себе партии и следственное опровержение ему противный яко такие перемены единственно в госуудаевой воле состоять имеют. имеюттре Посылка о состоянии того государства, в котором он резидирует, ко двору своему ругательных и предосудительных реляций. Забегая вперед, отмечу, что Нолькин и примкнувший к нему французский посланник Маркиш Шатарди все эти пределы многократно преступали впрочем, как и множество других дипломатов, в том числе и русских, интриговавших при иностранных дворах. Но вернемся к Нолькину, его миссии. Группировок в русской правящей элите накануне смерти императрицы Анны Ивановны было три — Берон и его клевреты, промшвейская фамилия и группировка елизавета петровна Однако не успел Нолькин приготовиться к своей зловредной работе, как сразу же после смерти императрицы Анны Ивановны события в России стали развиваться так стремительно, что опередили все расчеты Юленборга. «Берон!» назначенный по завещанию императрицей регентом, был свергнут 9 ноября 1740 года, у власти укрепилась брауншвейгская фамилия во главе с Анной Леопольдовной, и, таким образом, никакой другой оппозиционной группировки, на которую следовало бы ориентироваться, кроме партии Елизаветы Петровны, в ноябре 1740 года не осталось. По-видимому, именно тогда Нолькин, пользуясь своим знакомством с хирургом цицеревны Йоганом Германом Листоком, начал переговоры с Елизаветой, сначала через посредников, а потом и лично. юленбург поддержал усилия Нолькина и предписал ему согласовывать свои действия с французским посланником в Петербурге маркизом Йохимом Жаном Тротти де ля Шатарди, не так давно прибывшим в Россию. Русско-французские отношения при Анне Иоанновне не были теплыми, особенно после русско-польской войны 1733-34 годов, когда Франция выступила на стороне противника России, польского короля Станислава I Лещинского, и в 1733 году отозвала из Петербурга своего дипломатического представителя Маньян. Только через 6 лет Версаль решил восстановить свои отношения с Россией в полном объеме и послал в Петербург маркиза Шатарди, слывшего человеком ловким и опытным. Активность французской дипломатии была связана с тем, что Версалью не нравились дружественные отношения России и Австрии. Как известно, бурбоны враждовали тогда с Габсбургами, и борьбу с сильным при русском дворе австрийским влиянием Версаль считал важнейшей задачей Шатарди. В инструкции Штарди говорилось, что при вручении верительных грамот он, после всего, что произошло между Францией и Россией, не может передать от короля и императрицы уверение в самой нежной и совершенной дружбе, а может засвидетельствовать лишь удовольствие, которым преисполнен его величество при возобновлении добрых отношений. Как понимает читатель, это была почти грубость, но Версаль тем самым решил удержать русских от объятий. Важнее было другое положение инструкции Шатарди, которое можно назвать шпионским. Посланнику предписывалось вести себя крайне осторожно, но в то же время важно, чтобы маркиз Шатарди, употребляя всевозможные предосторожности,